Глава 21. Я неслась по дорожкам, проклиная дурацкое платье и полагающуюся к нему неудобную обувь. Как назло, за время нашей прогулки парк наводнил народ, который мало того, что мешал, так еще и провожал меня недоуменными взглядами. все таки не каждый день здесь можно увидеть бегущую девушку в дорогом платье. А следующая за мной пантера только добавляла ситуации остроты. Правда, долго мой бег не продлился. Сказалось отсутствие подготовки. Так что парк я покидала тяжелой походкой. с Садышкой, взмокшая, раскрасневшаяся и растрёпанная. Меня даже попытались остановить и спросить, все ли в порядке. Но я только отмахнулась и целеустремленно зашагала дальше, высоко подняв подол. Плевать на всё, лишь бы успеть. Минута до дома показались вечностью. Пришла я сразу к Орно, но на стук дверь мне не открыли. Пришлось снова собираться с силами и бежать к себе за ключом. Мелькнула мысль переодеться, но я задвинула ее подальше. Некогда, так пойду. Дом Орно встретил тишиной и пустотой сейчас откровенно пугающими. Неужели я опоздала? Я выглянула в окно. Вечер только-только наступил. Значит, отправлюсь к разлому сама. Моему появлению там никто не удивится. И тут меня ждало второе неприятное открытие. Портал не работал. Я сначала подумала, что это чужой дом, и портал просто не хочет подчиняться. Но через пантеру запоздало поняла, что не чувствую в нем магии. Сейчас это была просто арка. От осознания прошиб холодный пот. Я выскочила от Орно и тут же остановила прохожего узнать, где ближайший общественный портал. До него было еще несколько драгоценных минут. Но подбежав и увидев собравшуюся недовольную толпу, Я уже знала, в чем проблема. Сеть порталов отключена. Уверена, это части нашего плана. Только мне-то что теперь делать? Из-за отключения портала свободных вистов тоже не нашлось. Я металась от одной стоянки к другой, только на четвёртой, успев занять свободную самоходку. К разлому! На улицах стремительно темнело. Зажглись гирлянды фонарей, и я нутром чувствовала, что просто фатально опаздываю. От моих эмоций самоходка поехала быстрее, но и этого было недостаточно. Между домами возник просвет, в котором промелькнул купол и зарево под ним. Разлом активирован. А значит, вот-вот один из леннартов полетит вниз на своем драконе. Перед подъездом к разлому вист остановили дозорные. Я и без того была вся на нервах, что не успеваю. А тут совсем накрыла паника. Хорошо, что один из мужчин узнал меня и разрешил проехать, потому что нормальных объяснений не выходило, только сбивчивое «мне очень надо». «Это хранительница, пропустите!» Я выдохнула и вцепилась в кресло, стараясь рассмотреть и разгадать, что же происходит под куполом. Пантера тоже высунула морду в окно, но и через нее я не видела и не ощущала ничего. Пока мы ехали, разлом потух и снова уснул. «Слишком быстро и просто. Наверняка сработали артефакты. А значит...» Я уронила лицо в ладони. «Только бы успеть!» Дальше с смотровой площадки Вист не ехал. Пришлось выбираться и бежать на своих двоих, все в том же длинном платье и неудобных туфлях на тонкой подошве, сквозь которую чувствовался каждый камешек. «Всё! Плевать на любые правила и условности! Отныне я всегда одеваюсь удобно!» Не знаю, как не убилась на крутой узкой лестнице, но все таки добежала до купола, где меня встретили постовые. «Мне нужно попасть внутрь», — огорошила я мужчин. «Мы не можем снять купол», — хмуро ответил один из них, «даже для хранительницы». «Это срочно! Вопрос жизни и смерти!» «Именно», — спокойно подтвердили мне, «поэтому и не снимем». «Вы не понимаете!» Я всплеснула руками, не зная, как объяснить. «Правду ведь не скажешь?» «Нужно что-то придумать». Но что?» В голову, как назло, ничего путного не приходило. Я судорожно обводила взглядом площадку у разлома, зацепившись за две знакомые фигуры младших ленартов, сейчас похожих, как никогда. Оба высокие, крупные, плечистые и светловолосые. И оба стояли у провала, вглядываясь вниз. Недалеко от них сидел хранитель. Тот самый, умевший вызывать поверхностную активность разлома без открытия портала. Да, логично, что ленарты подстраховались, заранее найдя мне замену. «Леди Орл, просим вас покинуть зону разлома», — требовательно попросил один из дозорных на посту. «Как видите, все спокойно, и постороннее...» Договорить он не успел. Земля дрогнула так, что я едва устояла на ногах, а активность разлома стала видна сразу и невооруженным глазом. Я же смотрела на вихрь, вырвавшийся на свободу и ударивший в купол, по которому побежали в всполохи. «Снимите барьер!» — потребовала я, стараясь перекричать рев разлома. «Твари!» «Разумеется, куда без них?» Мерзкие существа тут же полезли из провала, сходу бросаясь на магов. Хранитель кое-как уполз подальше за спины дозорных. «Понятно, что он ничего сделать не может». Дозорные внутри приготовились к бою. Два дракона ленартов, черный и синий, взмыли в воздух. Дозорные снаружи растянулись по периметру, чтобы защищать ключевые точки барьера. Я же отступила назад, сжимая кулаки от бессилия. Опоздала. «Хочешь за барьер?» — раздался голос брата. «И я было подумала, что у меня галлюцинации». Но Кальт сидел совсем рядом за крупным валуном, и его звери, растекшиеся по плечам, напоминал светящийся воротник. «Что ты здесь делаешь?» Я метнулась к нему, спрятавшись от посторонних глаз. «Пришел посмотреть, что вы задумали», — хмыкнул мне в ухо Кальт. «Так что, хочешь внутрь?» «Ты что, давно здесь?» Я во все глаза смотрела на Кальта, удивившего меня второй раз за сутки. «Сразу поехал, как ты убежала». «Я знаю короткий путь из парка, и вист у меня отличный. И подъезжает он не к смотровой площадке, а куда-то еще. Но это ерунда». «Надо помочь тем, кто внутри». «А ты можешь?» Брат серьезно посмотрел на меня и... «Могу. Кто, если не я?» «Я создам брешь в барьере, и ты пройдешь». «Ты в барьере?» «Да». У меня имелось уйма вопросов, но все они подождут. Не до разговоров как-то. Давай! Кальт внимательно вгляделся в барьер. Еще внимательнее смотрел его хорек. Вон там! Брат указал пальцем, а его зверь ловко спустился на землю. Беги за ним! На секунду, увидев, что творится внутри, я усомнилась. Барьер выдержит! Разлом закроется сам, как-нибудь и когда-нибудь. И все же я должна была попытаться. Магия здесь не набор заклинаний, а набор способностей, которыми нужно грамотно пользоваться. А значит, у меня есть все шансы помочь людям. Мы с пантерой снова бежали, уже в который раз за сегодняшний день. Харек добрался до барьера первым и прыгнул в него, создавая видимую брешь. Мы прыгнули за ним, оказавшись по ту сторону. А когда я оглянулась, Харек уже несся назад к хозяину. Больше я не оборачивалась и не отвлекалась. Дважды на нас выскакивала тварь, но пантера справлялась. Маги перетягивали основной поток пришельцев на себя, и пока на меня почти не обращали внимания. Разве что черный дракон пронесся совсем близко и заревел, заметив. Потом узнаю, это крик радости или наоборот. Последние метры до разлома я преодолела по-пластунски. Землю трясло так, что на ногах не удержаться. А у самого провала нос к носу столкнулась с только что вылезшей тварью. Хорошо пантера отреагировала мгновенно. Смотреть было страшно, но усилием воли я заглянула внутрь, увидев яркое дорезе в глазах свечения. Источник. Он же якорь. И он же, если верить кальду, кусок нашего родового артефакта. Правда, никакого родства я сейчас не чувствовала и совершенно не представляла, как утихомирить разлом. «Давай договариваться», — прошептала я, касаясь рукой спирали, уходящей в небо. Поток силы ошеломлял. Кажется, я захлебнулась в нем и на какое-то время потеряла сознание, потому что очнулась уже в лапах дракона, не слишком бережно сгрузившего меня к Арно и другим дозорным. «Руку!» — прокричал Арно, рывком ставя меня на ноги и сразу задвигая назад. Там уже сидел бледный хранитель, зажимая кровящий нос. Я наклонилась к нему, чтобы не орать во всю глотку. «Как закрыть разлом?» «Никак», — мотнул он головой. «Даже если ты сможешь загнать спираль силы внутрь, потом рванет сильнее». «А другого способа нет?» «Если только срезать», — маг дернул плечами. «Но сомневаюсь, что это вообще возможно». «Кажется, он говорил что-то еще, пытаясь рассуждать и фантазировать, но меня вдруг осенило». «Срезать!» Моя пантера бросалась на врагов, рассекая их молнией. «Молния — суть ее силы, стихия или что-то вроде того!» «Вперед!» — тихо скомандовала ей. «Пантера услышит меня всегда!» Зверь понесся прямо к провалу, а у меня замерло сердце. «Точно ли я правильно поступаю? Не получится ли ровно наоборот? Ведь моя магия активирует разлом!» Видя, что я творю, хранитель принялся дергать меня за руку и что-то орать в ухо, но я лишь отмахнулась. Арно и Вистар обернулись ко мне. Кажется, Вистар пытался что-то сказать, но все мое внимание было приковано к зверю и разлому. Получится или нет? Получится или нет? Прыжок. Кажется, я прыгала вместе с ней и летела над бездной. Время замерло. Все вокруг остановилось. Даже твари замерли. А потом вспышка и рев, после которого наступила абсолютная звенящая тишина. Спираль, уходящая в небо, исчезла, и сила, шедшая снизу, затухала. Портал закрывался. Получилось? У меня получилось! Добивайте оставшихся, приказал Арно. И звери кинулись на твари, быстро зачистив площадку. Моей пантеры нигде не было, но я ощущала ее внутри зверь потратил слишком много сил и теперь нуждался в восстановлении вистар быстрым шагом подошел к краю и заглянул внутрь синий дракон как воздушный змей следовавший за ним спикировал вниз черный нырнул за ним люди молчали и ждали никого нет ровно произнес вистар если портал открылся то его или убило или затянуло внутрь он не должен был открыться Арно не мог так легко смириться с потерей деда. «Артефакты работали, мы же все видели!» «Там все сложнее», — я встала рядом с ним и осторожно взяла за руку. «Потом объясню». Вистар отвернулся от разлома и подошел к нам, пристально глядя на меня. «Как вы попали за барьер?» «И это тоже потом. Я пока не решила, могу ли сдать брата. Имею ли право выдать его секрет?» К тому же сейчас было немного недосекретов. Что здесь произошло? раздался властный голос главы совета. Он стоял за барьером, скрестив руки и недобро глядя на нас. Видимо, единственное, что у нас получилось, это нажить новые проблемы. Приветствую, Айрон. тут же переключил свое внимание Вистар. Вы немного опоздали к нашему эксперименту. Как видите, Надежда Уоррелл сумела деактивировать разлом. «Вы должны были предупредить заранее», чуть спокойнее произнес лорд Хайвер, «и подготовиться к этому лучше». Как видите, все прошло успешно. Спокойствию и хладнокровию Вистара можно было позавидовать. Лично я предпочла отвернуться и смотреть на разлом, сейчас притихший или скорее замерший. Но одно неверное движение — Неподалеку я заметила кружку, закрепленную скобой, но утоптанной до состояния асфальта земле. Думаю, и другие артефакты остались разложенными вокруг провала. Надо бы их собрать. Сделать что-нибудь, чтобы не думать о дедушке Йороне. Он до конца защищал свою семью. Уверенно, он предполагал, что с первого раза может не получиться. Поэтому и спустился сам. Не позволил рисковать сыну и внуку. Рука Арно легла на мое плечо и только теперь я поняла, что по щекам катятся слезы. Быстро стерев их, я постаралась взять себя в руки. Только разрыдаться здесь при всех и не хватало. Вистар Ленард продолжал говорить о чем-то с Айроном Хайвером. Их голоса ровным гулом доносились до нас. А мы с Арно стояли и смотрели в черную мертвую бездну. И я поймала себя на мысли, что кровавая дань разлому пополнилась еще одним человеком. Теперь закрыть его раз и навсегда станет делом чести. Потому что Йоран Ленард шел до конца, как мои деды-прадед. После разговора Вистара Ленарта с главой совета никто даже не подумал спросить у меня, как я попала внутрь и что вообще забыло у разлома. Так что нужно отдать Вистару должное. Он умел быть убедительным. И дураком определенно не был. Барьер сняли, как и всегда, в пересменку. Второй хранитель шел, тяжело опираясь на дозорного, и застонал, услышав, что порталы пока не активировали. «Через пару часов сеть восстановят», доложил дежурный у смотровой площадки. Чувствуется, что безопасность усилили по максимуму. Мы возвращались в личном висте Ленартов в тягостном молчании Я теребила сумку с собранными артефактами, чтобы занять руки. Арно устало откинулся на сиденье, как и его отец. Вистар, кажется, истратил весь свой запас красноречия на лорда Хайвера и после его ухода не проронил ни слова. Только изредка бросал взгляд в сторону разлома, словно на что-то надеялся. Но драконы не раз пролетали над бездной, заглядывали внутрь. И будь там хоть кто-то живой, непременно увидели бы. Но живым там и не пахло. «Надежда, так как вы попали внутрь барьера?» — повторил свой вопрос Вистар Ленарт. «Мне помогли», — не стала скрывать я. «К тому же, как иначе все объяснить?» «Кто и как?» «Я пока не могу сказать. Я вообще не понимала, кому и что имею право говорить. При том, что наше знакомство и отношения не задались, Кальт не выглядел под лицом, пусть и методы у него были своеобразные и, признаюсь, сомнительные». Но, возможно, он просто не умеет иначе и тоже не знает, чего ожидать от меня, поэтому и предпочел подстраховаться». «Надежда, это важно», — с нажимом произнес Вистар. «Да, было бы глупо полагать, что он легко отстанет». «Важно», — согласилась я. «Но не сейчас. Сейчас я должна рассказать другое. Камни в пластине, удерживающие разлом, из моего родового артефакта». Ленарты переглянулись. «Это очень плохо», — первым высказался Арно, особенно после того, что произошло сегодня. Вистар ничего говорить не стал, только вздохнул и устало потер пальцами переносицу. Даже в тусклом желтом освещении салона и золотистом свете первых лучей, проникающих в окно, он выглядел бледным и осунувшимся. Глубокие морщины располосовали его высокий лоб, добавив добрый десяток лет. Вообще средний, а теперь уже старший Ленард отлично выглядел. Раньше, я бы сказала, лет на сорок. Но теперь и пятьдесят, казалось, мало. Он давно не молод, и ему тоже сейчас нелегко. Всем было нелегко. Когда мы сможем обсудить произошедшее? Спросил он, когда мы подъехали к дому Арно и моему, остановившись примерно посередине. «Точно не знаю, но не сегодня. Сначала надо обсудить все с братом. Или с Арно. А лучше с ними обоими, даром, что эти двое друг друга не слишком жаловали. И все же Вистар ждал конкретного ответа. «Давайте завтра», вздохнула я. «Постараюсь во всем разобраться». Вистар медленно кивнул. «Будь осторожнее, сын» на прощание произнес Вистар. «И ты!» — отозвался Арно, подавая мне руку. Вист отъехал, а мы остались, по-прежнему стоя и держась за руки. «Тебе нужна помощь?» — спросил Арно после недолгого молчания. «Нет», — опомнилась я и помотала головой. «Давай отдыхать. И, Арно, не знаю, как у вас с этим, но я очень соболезную твоей утрате. Мне тоже будет не хватать дедушки Йорона». Я сбилась, закусив губу. Думаю, он знал, на что шел, Грустно улыбнулся Арно и отвернулся. Ему тоже нелегко было об этом говорить. А еще дед попросил кое о чем, Проговорил Арно, а потом быстро наклонился и поцеловал меня. Я, не ожидавшая подобного от всегда сдержанного Арно, сначала застыла, а потом... Трудно было не ответить, когда тебя целуют одновременно нежно и страстно мелькнула дурацкая мысль, что я ужасно выгляжу, но тоже не задержалась. Мы остановились как-то одновременно. Я чувствовала, как быстро колотится сердце Арно под моей ладонью и слышала, как мое собственное отдается в ушах ничуть не медленнее. «Он просил меня поцеловать?» — улыбнулась я. «Не совсем», — тоже улыбнулся Арно, уклоняясь от ответа. «В любом случае, тебе нужно отдохнуть. Ночь была непростой». И спасибо, что приехала. Я не успела. Он бы все равно спустился, не согласился мужчина, осторожно отводя выбившуюся прядь от моего лица. Даже если бы ты ему рассказала о родовом артефакте. Я знаю своего деда, поверь. Мне оставалось лишь согласиться. Наверное, дедушка Йорн действительно не позволил бы мне лезть внутрь, как не позволил внуку. К слову, это он попросил тебя не ждать. — сказал, целее будешь, — подтвердил мои мысли Арно. Мы еще немного постояли и все таки разошлись, хотя Арно очень завуалированно пригласил к себе, под предлогом к нему ближе. Шагов на 30, если учесть лестницу. Но к продолжению я пока была не готова. Да и не в том виде, в каком я нахожусь сейчас, в порванном платье, грязная и чумазое. Хорошо, что раннее утро и соседи пока спят. А то бы точно не так поняли мое столь необычное возвращение домой. А дома на кухне, прямо на учебнике, спала Райла. Я долго стояла в проёме и смотрела на нее, не понимая, как поступить. По-хорошему выгнать куда подальше. Но все стало так сложно и запутано. Поэтому я вздохнула, достала покрывало и накинула ей на плечи. А сама тихо приняла душ, скомкала платье, которое теперь только на выброс, и надела любимую пижаму с авокадо. Надо отдохнуть и привести собственные мысли в порядок. А все разговоры — после.